Глава седьмая Эта пушистая гадина с дымящейся шерстью и красными глазами летела на меня, чтобы отрезать мне яйца своими когтями. Мимо. Я уклонился от ее рывка. Демоническая кошка врезалась в канаты, чуть не запутавшись в проволоке, но опять напала на меня. Я успел схватить ее загорящее туловище. Острые когтищи просвистели у моего лица. Она пыталась расцарапать мне морду да чего тебе надо тварь спросил я удерживая демона это ты надел перстень зашипела она когти тянулись к моим глазам я тебе не покорюсь я отбросил ее в сторону везет же мне тогда чуть не подрался с Максвеллом на этой же самой арене или ее подобии теперь вот долбаная демоническая кошка она прыгнула на меня снова Глаза яростно сверкали красным. Я ее поймал, схватил за шкирку и прижал к полу. Не дергайся, сказал я. Доведешь меня, хуже будет! Она просто зашипела, но селенок вырваться у нее не хватило. Ты не освободитель! С яростью взревела она. Ты ложный пророк! Приманка для слабых лиссов! Я тебе не сдамся! И не надо! Все, я ее одолел. Было просто. Хм, а ведь если каждый, имеющий лиса, сражается, чтобы покорить демона, то значит демоны не так сильны? Или это касается только мелких? Не знаю. Ведь не все такие же крутые, как Максвелл. Кошка все еще пыталась вырваться. Безуспешно. И что с ней делать? И как мне вернуться назад? Кажется, Максвел просил меня продержаться до своего прибытия. А здесь жарко. И не только от демонической кошки, шерсть которой дымилась, так еще и от огня за ограждением нашей арены. Долбанная горнило. Или что это было? А ведь я сейчас лежу в собственном подъезде. Не в первый раз, кстати. Надеюсь, тот алкаш, лежащий где-то рядом, не захочет взять реванш? Но почему я здесь и там? Я видел и чувствовал все то же самое, как если бы был здесь лично. Я так и торчал тут в одних брюках и туфлях на босую ногу, каким был одет до того, как вышел в подъезд разбираться с пьяным, а потом попал в ловушку перстня. «Успел!» Длинное туловище Максвелла бухнулось на арену возле меня. «А, ты и сам справился», — сказал он. «Я уж думал, тут будет большой демон». «А это?» Максвел презрительно посмотрел на дымящуюся кошку. «А это какая-то мелкая киска. Кс-кс-кс-кс-кс-кс!» кс, -кс, -кс, -кс, -кс, -кс. Заткнись, Архонт — Прохрипела кошка. «И что мне с ней делать?» — спросил я. «Почини себе. Пусть покажет тебе тайны того священника. Потом делай с ней что хочешь. Она будет твоим рабом». «Никогда!» Мне даже стало жалко кошку. Если бы не ее когти и маниакальное желание меня кастрировать, я бы ее даже погладил. А ведь сестра любит кошек. Хотя вряд ли ей понравится демон, кошка. «Ну, и зачем этот священник гнался за мной?» Я поднял кошку перед собой. Она махнула когтями у лица, но не достала. «И что он хотел мне предложить?» «Для чего я вообще ему нужен?» «Погоди, я отвечу», — сказала она, будто успокаиваясь. «Одну только секунду. Сейчас я все тебе покажу». Кошка открыла пасть и выпустила едкий черный дым. Глаза засвербила. Я выпустил маленького демона и отошел, протирая лицо. Максвелл выскочил передо мной, открывая пасть. «Лучше так не шути!» «Кыса!» — прорычал он. «Я не стану его рабыней! Я...» Она пошевелила ушами, будто что-то услышала. Ринг исчез, как и огонь вокруг него. Мы стояли посреди красной пустыни. Горячий песок, который приносило ветром, прилипал к моей спине. Перед нами стояло кресло. «Это он!» — закричал Максвелл. «Осторожно!» Архонт Желаний вытянул длинную руку с иглоподобными когтями. Демоническая кошка замерла. Она испугалась. Цепи, сдерживавшие Архонта, лопались, но сразу появлялись новые. Колючая проволока врезалась в гнилую одежду. А под ней что, доспехи или чешуя? Удлинившаяся рука схватила кошку за задние лапы. «Сейчас он ее сожрет!» Кошка пыталась вырваться, но шансов у нее было меньше. Архонт желаний тянул ее к себе. «Спасибо», — сказал он. «Обычно мелкие демоны не подходят ко мне так близко. Давно я не ел. Не вздумай ее сожрать», — предупредил Максвелл. «Это запрещено. Это подло. И это табу». «Кем запрещено?» Архонт желаний усмехнулся. «Для меня нет запретов. Я слишком голоден». Кошка размахивала когтями. Бесполезно. Скованный демон, чьей морды я так и не видел, поднес кошку к тому месту, где у него должна быть пасть. «Помоги ей!» Вдруг сказал мне Максвелл. «У него будет ее способность!» «И тогда он нас достанет! Только осторожно! Не попадись к нему! Я прикрою!» Способность? Тот священник перемещался с места на место. «А ведь если этот ублюдок в цепях сможет передвигаться даже в своем кресле, он меня достанет! Не знаю зачем, но ему что-то от меня надо, как тому священнику. И демон-кошка может это знать!» Я побежал туда, сжимая кулак. Максвел напрыгнул мне на спину. А здесь он тяжелее, и толстые когти впивались в плечи до крови. Я ударил. Кулак попал во что-то твердое, как сталь. Горящие глаза закрылись. Максвел врезал ему хвостом и вцепился в голову, будто пытался проглотить его целиком. Архонт желаний схватил моего пассажира свободной рукой. Цепи опутали их обоих. Я одной рукой схватил освобожденную кошку прямо за хвост, другой обхватил чешучатую заднюю лапу Максвелла, не давая ему запутаться в цепях. Мой демон выпустил голову противника из пасти и плюнул в него чем-то горящим. Мы освободились, но Архонт Желаний вытягивал к нам невозможно длинные руки. Цепи скрипели, порванные звенья отлетали, но новые цепи приходили на место старых. «Сдавайся!» — крикнул я кошке. «Скажи, что будешь мне служить, и мы отсюда исчезнем! Тогда он тебя не сожрет!» Кошка посмотрела на меня с ненавистью. Или мне так показалось, ведь у нее обычная морда типичной кошки. «Клянусь служить тебе!» — прошипела она. Я очнулся. Я лежал на холодном металлическом полу со связанными за спиной руками, лицом вниз. Только хотел спросить, где я и что это за хрень, но кляп во рту мешал. Пока сознание было в горниле, они схватили мою тушку и повезли. Но кто? Бандиты? Другие семьи охотников? Сынок Даргона Квинта? Мы в машине, в микроавтобусе, судя по размеру салона. Тут сидит пять человек, вооруженных большими пушками. У них какие-то странные куртки, похожие на балахоны или мантии. Все пожилые, но оружием владеть умеют. На меня они не смотрели. У одного на плече мантии странный символ из кучи переплетенных линий и перстни с неприятно светящимися красными камнями. Кто это такие? «Охотник стал жертвой!» Раздался ехидный голос кошки. Острые кошачьи коготки впились мне в плечи. Кто они? мысленно спросил я. Старые пердуны из церкви защиты, ответил демон. Коллеги моего бывшего хозяина, сектанты. Максвел, ты где? Он в Горниле, сказала кошка. Может, он успеет до того, как тебя убьют. А может и нет. Ему надо время, чтобы тебя найти. Ведь кольцо больше не привязывает его к тебе. А вот я попала. Помоги мне освободиться. Я потянул руки, пытаясь разорвать веревку. Но это вообще без шансов. Силы было мало. Я не могу отказаться. Голос демонической кошки звучал, будто у меня в голове. «Но я не так сильна, как архонт сражений. Тебя убьют. Считай это предупреждением за то, что все-таки полез впасть к тому ублюдку, чтобы меня спасти». «Но это все». «И куда меня везут?» — спросил я. «В свою церковь, где они проведут какой-то жуткий ритуал. Ты его не переживешь». Смотри, все вдруг стало черно-белым. Я будто сидел на плече какого-то лысоватого мужика в больших очках. Это он, отец Валда, тот священник, которого сбил грузовик. Запомни, Валда. Перед нами стояли несколько человек. Это те же самые, что сидели со мной в микроавтобусе. Тебе нужно отвлечь внимание освободителя и его пассажира. «Делай для этого все, что нужно. Уговаривай, ври, обманывай, угрожай. Сними кольцо Лиса, если требуется, чтобы тебе поверили. Главное, чтобы он тебя подпустил ближе. А ты должен срезать его пассажира, иначе мы его не возьмем». «Вот что ему было нужно». Отрезать Максвелла, а потом взять меня тепленьким. Вот я попал. А все из-за того алкаша. Хотя нет, они же пришли ко мне в подъезд. А так бы выломали дверь и все равно бы меня взяли, ведь Максвел на ночь уходит. А что с Идой? Ее они не тронули? Но сейчас у меня тоже есть демон, правда, совсем другой. Что ты умеешь? Спросил я мурлыкать и играть с клубком», — ответила кошка с саркастичным тоном. «Не выделывайся передо мной», — предупредил я. «Какие у тебя способности?» «Перемещение, ночное зрение, тихие шаги». «Перемести меня». На такой скорости тебя убьет на месте. Ты не думай, я буду этому только рада. Но раз уж ты рискнул жизнью и душой...» то не советую. Надо выбраться. Только как? Ждать Максвелла? Не, драться с пятью сектантами, вооруженными большими пушками? Тоже так себе идея. Он проснулся, — сказал кто-то из них и ткнул меня в бок носком ботинка. — Ну и пусть, — ответил ему другой. — Я проверил. С ним больше нет архонта сражений. «Только лис от Валды!» Я посмотрел на него краем глаза. Старик с синими татуировками на лице. Кажется, что в полумраке они светились. «Нет Архонта? А как тогда он сражался в последнем бою? Без Архонта он бы проиграл. Мой пассажир меня не обманывает. Я вижу всех лисов. У этого его нет». И я уже говорил, что пассажир не дал бы хозяину потерять сознание и надеть чужое кольцо. Я понял, что случилось. Он как-то потерял пассажира и решил завладеть новым. Прямо на пороге квартиры? В подъезде? В чем смысл? И тогда зачем мы его везем? Убьем его здесь. Перережем глотку и выбросим в поле. Враг им не воспользуется. Нет, раз у него нет сильного лиса, то рядом с ним может быть сам Архонт Желаний. Это наверняка он все подстроил. Но мы должны использовать это, чтобы прикончить врага раз и навсегда. Я оглядел машину. Пять человек с оружием, водитель и еще один на переднем сидении. У них лисы, пушки, а у меня только бесполезный демон. Ждать Максвелла, когда они куда-то меня везут, чтобы прикончить, я понятия не имею, как он перемещается и где сейчас находится. Надо сваливать самому. У меня скоро бой, в котором я должен победить. Или Лия не дождется денег на операцию. Вот только как отсюда вырваться? Остается только рискнуть. Но другого способа я не видел. Ты их ненавидишь? — спросил я у демона. — Кого? — Тех, кто тебя поработил. — Верно, — сказала демоническая кошка. — Ненавижу всех своих хозяев. — А ты помнишь, почему тебя поработил я? — Да. — Скажи. Кошка молчала. Микроавтобус, судя по тряске, выехал на проселочную дорогу. Я стукнулся лбом об пол. Кажется, скоро мне конец. «Скажи!» — опять потребовал я. «Чтобы мы выбрались оттуда», — сказала кошка. «И чтобы я не умерла в пасти у предателя. Конечно, тебе это было на руку, но...» «Я тебе не враг. Запомни!» Она ничего не ответила. Когти все воткнуты в мои плечи, но не сильно. Боли нет. Я решился. «А теперь...» «Ты свободна, демон! Я тебя освобождаю!» Ничего не произошло, но легкое покалывание в плечах ушло. «Что-то случилось?» — спросил один сектант у другого. «Его лис исчез!» — закричал татуированный старик. «Только что сбежал!» «Не ври! Это невозможно!» «Останови машину!» Взревел татуированный. «Или мы...» Раздался звук разбитых окон. А через несколько секунд у микроавтобуса лязгом вырвало крышу.